Темный коридор прорезал луч света, и в прозрачной темноте я увидела узкое женское лицо, отпрянувшее в сторону, зеленые глаза, сверкнувшие злобой и разочарованием, и мучительно искривленный рот с опущенными вниз уголками. Женщина повернулась ко мне спиной и метнулась в сторону кухни, растворяясь в темноте. Пока я стояла в оцепенении, длинные медные волосы, едва различимые в потьмах, и оттого кажущиеся призрачными, мелькнули за кухонной дверью. Почему так темно? Я отлично помню, что не гасило свет. Рванувшись к выключателю, я пробежала в темноте до конца коридора и, нащупав его, щелкнула клавишей. Последовав на кухню, я огляделась по сторонам. Рыжеволосой женщины нигде не было. Первым делом я осмотрела ванную. Убедившись, что прятаться там особенно негде, перешла ко второй двери. Потянув ее на себя, я убедилась, что так же, как и час назад, она по-прежнему заперта. Ах, тишь таинственная незнакомка. Прошла через стену, но этого не может быть. Чертовщина какая-то. Мне ничего не оставалось, как вернуться в комнату, запереться на ключ и забраться с головой под одеяло, поклявшись себе больше не реагировать на странности этого дома. Остаток ночи я прислушивалась к тишине в коридоре и лишь под утро провалилась в неглубокий сон, полный кошмаров. Мне казалось, что по комнате кто-то ходит, но у меня не хватало сил, чтобы открыть глаза. А когда хмурый рассвет пробился сквозь задернутые серебристые шторы в зеленых папоротниках, я вдруг заснула, как убитая. Резкий стук в дверь я услышала не сразу. Он вплелся в тягучее сновидение, и мне казалось, что это похоронный автобус, в котором я еду совсем одна, даже без водителя, стучит мотором на крутых поворотах. Стук раздался снова. На этот раз стучали значительно громче и настойчивее. Я вскочила с дивана, натянула джинсы, футболку и направилась к двери. Повернула ключ, отпирая комнату, и распахнула дверь. На пороге стоял подтянутый сирен, одетый в чистую рубашку с закатанными до локтя рукавами и в отутюженных брюках. Очки он протирал уголком полотенца, изучая мое лицо цепкими амбразурами слегка прищуренных глаз. Седой ежик на голове соседа блестел свежими каплями воды. — Тебя к телефону! — обронил он, кивая на стену коридора. и указал туда, где действительно висел черный громоздкий аппарат с рядами букв и цифр на перламутровом циферблате. Массивная трубка на витом шнуре болталась в воздухе, почти у самого пола. Под аппаратом стоял продавленный стул. Я недоверчиво подошла к дедушке нынешних беспроводных телефонов, подхватила трубку и прижала ее к уху. Казалось, крайне неправдоподобным, что агрегат начала прошлого века может пребывать в рабочем состоянии. «Вас слушают!» — я поставила босую ногу на перекладину стула. Он скрипнул, но устоял. «Привет, Жень!» — откликнулись на том конце трубки бодрым мужским голосом. «Ты как? Готова ехать? Я уже внизу, жду тебя в машине». Я вспомнила про вчерашний уговор с Ильей, и мне стало неловко, что я заставляю ждать человека, примчавшегося с самого утра. Я-то планировала поездку ближе к обеду, но, во всяком случае, не думала, что меня поднимут ни свет, ни заря. «Сейчас спущусь», — пообещала я. «Ключи от дачи взять не забудь», — напутствовал меня Калиберда. Они, скорее всего, где-нибудь в столе. На них брелок в виде машинки. Я аккуратно положила трубку на два рычага и обернулась. Сирин продолжал стоять посреди коридора. Мне показалось, что взгляд его стал чуточку теплее, чем был вчера. «Я ведь смогу выйти?» Я кивнула на входную дверь. Голос мой звучал небрежно, но... Внутри все окаменело. Вот сейчас он скажет «нет». А я уже положила трубку и не сумею дать знать Илье, что меня держат в заперти. «Само собой», — невозмутимо откликнулся сосед. «Я как раз хочу отдать тебе ключи от входной двери почтового ящика». В мою руку перекочевали два ключа. Один длинный, проржавевший от старости, второй маленький, круглый. «Викентий Павлович, помогите, пожалуйста, включить колонку», — попросила я. «У меня не получается». «Иди на кухню», — буркнул сосед, устремляясь по коридору. «Сейчас включу». Повинуясь распоряжению, я отправилась на кухню следом за ним. На плите закипал чайник со свистком, испуская пронзительные паровозные гудки. Сирин шагнул к плите и выключил конфорку, оборвав песню чайника. «Кофе будешь?» — глухо осведомился он. «Буду!» — кивнула я. Распахнув дверцы кухонного стола, он вынул две чашки и поставил на линялую клеенку. Оттуда же извлек жестянку с кофе и щедро сыпанул ее содержимое в каждую из чашек, после чего залил крутым кипятком. По кухне тут же пополз горьковатый кофейный аромат. «У меня сахара нет. Посмотри у себя», — пробормотал он, кивая на шкаф с посудой. Я распахнула дверцы и стала внимательно осматривать его содержимое. Честно говоря, на сахар мне было глубоко наплевать. «Викентий Павлович, вчера я искала вас, чтобы включить колонку. Я долго ходила по квартире, но вас нигде не было. В общем, я заглянула к вам в комнаты. Это ваш сын в голубой детской?» Не выдержала я, все-таки задав мучивший меня вопрос. Он обернулся и, собрав лоб складками, проговорил, «Ты никогда не была в Палермо?» Это было неожиданно и совершенно не вносило ясность в ситуацию. «Не довелось?» — с недоумением ответила я. «При чем здесь Палермо?» Значит, Не посещала монастыря капуцинов и не знаешь, что под ним в катакомбах обитают тысячи мертвецов, — говорил он спокойно, как о чем-то само собой разумеющемся, так будто рассказывал об уютной кофейне в центре города. Мертвецы лежат и висят там вдоль стен, захороненные на виду у всех. В средние века монахи обнаружили, что в подземельях монастыря хорошо сохраняются тела покойников и стали хоронить там братьев. Знатные сицилийцы тоже хотели войти в вечность нетленным прахом, а сохраненным телом, и за изрядную мзду получили право на погребение рядом с монахами. Так, помимо коридора монахов, в катакомбах появился коридор священников – Коридор профессионалов, мужчин, женщин, девственниц и детей. Сирин сел на табуретку, зажал руки между колен, глядя на поднимающийся над чашкой с кофе пар. Очки его запотели. Он снял их и снова протер концом полотенца. Но самый большой достопримечательностью катакомб Является тело Розалии Ламбарда. Оно хранится в часовне святой Розалии. Сосед говорил, сидя ко мне спиной, как будто не отвечая на мой вопрос, а словно беседуя сам с собой. Двухлетняя сицилийская девочка скончалась в начале прошлого века и безутешная родня попросила доктора Альфреда Салафию забальзамировать ее тело. Прошло почти сто лет, а дитя до сих пор лежит в гробу, как живое. Я видел ее и был потрясён. Кажется, что она уснула. Я заинтересовался феноменом и выяснил, что доктор Салафия разработал метод сохранения органической материи в корне отличный от того, что использовался раньше». Салафи отказался от применения мышьяка и ртути, пользуясь для бальзамирования тела раствором собственного изобретения. Туда входит формалин, глицерин, спирт, соль цинка, другие химикаты. Долго перечислять. Он озадаченно почесал гладко выбритую щеку, изборожденную глубокими морщинами, и закончил. — Да и не нужно тебе это. Теперь вернёмся к твоему вопросу. Ещё до рождения сына я много экспериментировал в этом направлении и даже не подозревал, что мне самому это скоро понадобится. Шумно выдохнул, помешал ложечкой в чашке кофе. Когда позвонили и сказали, что Алёша утонул, Через десять минут я уже летел в Крым на вертолете военной академии, а через два часа заносил в лабораторию тело моего мальчика. Я хотел повторить феномен Розалии Ломбарда. — Надо сказать, у вас получилось, — пробормотала я. — Мой мальчик, мой алёша. Хриплым голосом проговорил он, «Я часто смотрю на сына и думаю, что это большое счастье просто находиться рядом». Он улыбнулся, и лицо его осветилось изнутри, словно включили лампочку. Алёша любит, когда с ним играют. У меня много дел, я не могу уделять сынишке достаточно времени». Ты, Жень, заходи к нему, не стесняйся. Угощай сдобным печеньем. Он его любит. Хорошо. Кивнула я, неловко пряча глаза, ибо боялась, что сирен увидит в них охвативший меня страх. Рядом со мной сидит опасный безумец. помешанный, и я нахожусь с ним один на один в запертой квартире, и нужно мне было лезть со своими вопросами. сирен поднялся с табурета, приблизился и пристально посмотрел мне в лицо, стараясь понять, как я реагирую на его слова. Рука его скользнула в карман, и я подумала, что это конец». Сейчас этот ненормальный достанет заточку, нож, сапожная шило, большой ржавый гвоздь, скальпель, да мало ли что сирен носит в карманах этих своих отутюженных брюк, достанет и устранит, как надоедливую любопытную кошку, сующую нос не в свои дела а затем отнесет в большую комнату, разложит на железном столе, зальет чудо раствором салафи и создаст еще одну Розалию Ломбарда в компанию к сыну, чтобы его Алёше не было скучно. Не спуская с меня внимательных глаз, Сирин вынул из брючного кармана коробок и, гремя спичками, удалился в ванную. Я перевела дух, пока... Убивать не будет. Значит, можно пить кофе. Перерыв в полке пришла к выводу, что найти на них сахар невозможно. Зато я обнаружила связку ключей на брелоке с серебряным гоночным болидом. Сунув находку в карман, махнул рукой на сахар, зал осушила свою чашку с горьким напитком и заглянула в ванную. Сегодня здесь было гораздо чище. Груда тряпок больше не валялась на полу, Ванная выглядела вымытой, а отвратительный запах исчез. И даже закралась в голову мысль, а не пригрезился ли мне вчерашний кошмар после выпитого Ольги вина. А может, не все так страшно? В голове всплыла женщина, бесплотной тенью, двигавшаяся по темному коридору. И я снова не удержалась от вопроса. Викентий Павлович, а, -а, а что находится за соседней дверью?» «Черный ход. И часто ваши гости им пользуются?» Сирин кинул мрачный взгляд на меня и сдернул с носа очки. «Им давно уже никто не пользуется», — проворчал он, часто моргая глазами. «Ключи потеряны. О чем ты говоришь?» «Не о чем, а о ком. О рыжеволосой женщине». Я видела, как ночью она прошла на кухню, а потом там ее не оказалось. Удивленно вскинутая бровь была мне ответом. Понятия не имею, о ком ты. Через пару секунд он вернул очки на место. У тебя богатая фантазия. Ну что ж, возможно. А зачем над дверью прибит деревянный черт? Не унималась я. решив разом узнать ответы на все мучившие меня загадки. «Он же кошмарный! А давайте его снимем!» «Черт! Принадлежит твоему отцу! Я не стану его трогать!» «Какого лешего ему понадобилось прибивать это пугало над дверью?» «Максим тоже был человек с фантазиями!» Он усмехнулся. «Должно быть, это у вас семейная «не трогай черта!» Пусть висит, как память. «Скажите, пожалуйста, какая щепетильность!» — пробурчала я. «Если я ответил на твои вопросы, я бы предпочел пойти к себе». Сирин помешал ложечкой остывающей кофе, затем подхватил чашку и медленно удалился. «Еще? Мне интересно, где прятался Викентий Палыч вчера ночью?» но я не стану догонять соседа, чтобы прояснить ситуацию. Я и так узнала слишком много для того, чтобы остаться в Питере. Срочно домой. Блесной городок. В голове не укладывается. Представить себе не могу, чтобы взрослый представительный мужчина в очках с почтенной проседью в волосах сидел, затаившись в какой-то коморке, и наблюдал за перепуганной девицей, которая мечется по квартире и разыскивает его. Сумасшедший дом. После общения с Сириным, простой и понятный Василий, мне уже не казался таким назойливым, каким виделся раньше. Все, все, хватит. Пусть Илья отвезет меня на вокзал. Я отправилась в комнату, наскоро причесалась, собрав на затылке хвост, слегка подкрасилась и, закинув на плечо сумку, устремилась на улицу, надеясь больше никогда не переступать порог этого дома. Редакция «Аполлона» размещалась на втором этаже одного из дворцов XVIII столетия на живописной набережной Мойки неподалеку от последней квартиры Пушкина, в которой умер поэт. Выбор пал на эти апартаменты не случайно. Ходили слухи, что здесь, по адресу Мойка, 24, разыгралась когда-то история, описанная Пушкиным в «Пиковой даме». По давно заведенной традиции петербургская богема ложилась спать довольно поздно, проводя вечера, а зачастую и большую часть ночи в беседах и спорах об искусстве, начинающихся в литературных кружках и плавно перетекающих в артистические кабаре и рестораны. Поэтому в редакцию сотрудники «Аполлона» подтягивались лишь после полудня. Подъезжали на извозчиках и моторах, и среди них нельзя было не заметить известных персон. В двери редакции входили поэт и критик Иннокентий Анинский, собственно и вдохновивший Маковского на создание журнала, одиозный автор «Крыльев» Михаил Кузьмин, заведовавший секцией прозы, Сергей Ауслендер, отвечавший за театральный отдел, и Алексей Толстой, печатавший в журнале свои стихи и прозу. Был среди них и немецкий переводчик Гюнтер, пронырливый молодой человек, запросто вхожий в любую армию, артистическую гостиную. В тот день немец Гюнтер заехал за Гумилевым в царское село. Поэт обитал в родительском доме в комнате, увешанной шкурами антилоп и тигров, поверх которых красовалось тонкое арабское ружье, коим Николай Степанович и добыл свои трофеи во время путешествия по Африке. Приятели позавтракали у Данона и, выйдя на свежий воздух туманного Петербурга, обогнули дом и свернули в хорошо им известную подворотню на мойке. Поднялись наверх, направо по лестнице и очутились у дверей редакции. Аполлон занимал две комнаты на втором этаже. В дальнем помещении сотрудники журнала, как обычно, пили чай с Ромом и в ожидании посетителей вели оживленные беседы, обсуждая готовившийся к выпуску номер. Маковского среди них не было. Издатель простудился и лежал с температурой дома. До приемных часов оставалось изрядно времени, и Гумилёв забрав у секретаря стопку пришедших на адрес редакции конвертов со стихами, уселся их просматривать. Взяв в руки очередное послание, необычным образом запечатанное черным сургучом, на котором Прослеживался печатный оттиск «Горе побежденным». Николай Степанович взломал печать и вытряхнул из конверта глянцевый листок с траурным обрезом. От листка повеяло тонкими духами и, недоумевающий поэт погрузился в чтение. Стихи, написанные изящным почерком от имени юной девы, показались Гумилеву, На редкость удачными. Подписи под стихотворными строфами не оказалось. Стояла только одна буква «Ч». Заинтригованный и приятно удивленный Николай отложил письмо в сторону, чтобы вечером передать Маковскому. Затем отобрал еще несколько достойных главного редактора сочинений и вручил их Волошину, собиравшемуся навестить занедужившего шефа. Ближе к вечеру Макс накинул на широкие плечи бархатную куртку, пристроил на буйные кудри цилиндр и отправился к Маковскому. Вне всякого сомнения, Петербург был одним из красивейших городов, которые Волошин видел в своей жизни. Оповидал он немало Поэт путешествовал пешком по Италии, бывал в Испании, подолгу жил во Франции. Ему было с чем сравнивать. Миновав певческий мост, Максимилиан Александрович оглянулся на капеллу, любое сна, открывающийся вид, и помахал рукой прекрасному зданию. Его вдохновляло и радовало все. Кружевные перила моста — Вид на площадь, клинообразный угол бывшего Министерства иностранных дел, из-за которого разворачивалась гигантская перспектива с одинокой колонной посредине, виднеющимся вдали Исаакиевским собором и шпилем Адмиралтейства. На шпиле играли лучи заходящего солнца, отражаясь в Неве, и далее по мойке был виден изгиб реки, мосты через зимнюю канавку, арка, перекинутая к Эрмитажному театру. От одного только вида города захватывало дух и останавливалось сердце. Путь поэта лежал в царское село, где жил издатель Аполлона. Маковский рос среди мус, и это не могло не сказаться на восприятии окружающего мира. Отец, дед, Оба дяди и тетушка Сергея Константиновича были художниками и довольно известными. В петербургской среде Маковский слыл человеком утонченным до такой степени, что, говорят, предложил сотрудникам появляться в редакции не иначе, как в смокингах. Однако не встретил понимания у вольнолюбивых людей искусства и затею свою оставил. Сотрудники журнала называли его «Папа Мако». Издатель «Аполлона» старался во всем походить на известного эстета Александра Бенуа. И совсем так же, как эрудит и идеолог мира искусства, задавать тон современной художественной критики, папа Мако ценил все утонченно и изящно и очень сокрушался, что с «Аполлоном» не сотрудничают балерины Мариинского кордебалета. Однако отвращение к реалистам-бытовикам, наводнившим толстые журналы, не мешало ему бороться с десятилетним засильем символизма в поэзии. Журнал свой он мыслил не иначе, как оплот неприходящих ценностей в круговороте поэтических течений начала нового века. Душа просила чего-то необычного, пронзительного, яркого, Такого, чего раньше еще не бывало. Подоспевший Волошин со стихами «Черубины» пришелся как нельзя более кстати. Прихворнувший хозяин встретил гостя в постели. На резном журнальном столике рядом с кроватью стоял телефон, по которому глава редакции общался с сотрудниками и отдавал распоряжение относительно подготовки номера. Усадив Макса рядом с собой на стул и велев принести кофе, Маковский принялся просматривать письма. И замер, взяв в руки конверт черубины. Волошин острым взглядом, примечающим малейшее движение человеческой души, наблюдал за шефом, внимательно следил, как сургучная печать, траурный обрез листа и, главное, сами стихи, Производят на папу Мако неизгладимое впечатление меня его лицо. «Не знаете, кто она такая?» Дрогнувшим голосом поинтересовался Маковский, пробегая глазами листок. «Понятия не имею». С чрезмерной искренностью ответил Волошин, внутренне ликуя. «Это потрясающе!» — воскликнул издатель, перечитывая стихи снова и снова. Глаза его горели, бледные щеки покрыл жаркий румянец. «Вот видите, Максимилиан Александрович, я всегда вам говорил, что вы слишком мало обращаете внимания на светских женщин, но посмотрите, какие одна из них прислала мне стихи!» И Маковский с выражением принялся читать. С моею царственной мечтой Одна брожу по всей вселенной, С моим презрением к жизни тленной, С моею горькой красотой. Царицы призрачного трона Меня поставила судьба. Венчает гордый выгиб лба Червоных кос моих корона. Но спят В угаснувших веках Все те, Кто были бы любимы, Как я печалью томимы, Как я Одни в своих мечтах. Я умру В степях чужбины, Не разомкнул заклятый круг, К чему Так нежный кисти рук, Так толка имя Черубины. Дисторожно, «Действительно, не дурно!» — недурно. осторожно проговорил Волошин, опасаясь переиграть. «Не дурно? Да стихи просто великолепны!» — горячился редактор. «Такие сотрудники для Аполлона необходимы. Нужно немедленно написать ей ответ!» И Сергей Константинович, вооружившись пером, На прекрасном французском языке обратился к Чарубине де Габряк с предложением порыться в старых тетрадях и прислать в редакцию все, что она до сих пор писала.